С утра 28 числа, в которое разнеслась по городу весть, что Пушкин умирает, передняя была полна приходящих. Число их сделалось, наконец, так велико, что дверь прихожей, которая была подле кабинета, где лежал умирающий, беспрестанно отворялась и затворялась. Это беспокоило страждущего. Мы придумали запереть дверь из прихожей в сени, задвинули ее за лавком и отворили другую узенькую прямо с лестницы в буфет, а гостиную от столовой отгородить ширмами. С этой минуты буфет был набит народом. В столовую входили только знакомые, на лицах выражалось простодушное участие, многие плакали. Государь-император получал известие от доктора Арента, который раз по шести в день и по нескольку раз ночью приезжал навестить больного. Государыня, великая княгиня, очень любившая Пушкина, написала ко мне несколько записок, на которые я отдавал подробный отчет ее высочеству согласно с ходом болезни. Жуковский Сергею Львовичу Пушкину. В продолжение этих жестоких дней Екатерина Ивановна Загряжская в сущности не покидала квартиры Пушкиных. Графиня жили Строганова и княгиня Вяземская также находились здесь почти безотлучно, стараясь успокоить и утешить, насколько это допускали обстоятельства. Барон Густав Фризенгов, Араповой. Графиня Юлия Петровна Строганова в эти дни часто бывала в доме умирающего Пушкина и однажды раздожила княгиню Вяземскую своими опасениями относительно молодых людей и студентов, беспрестанно приходивших наведываться о раненом поэте. Сын Вяземского, 17-летний князь Павел Петрович, все время, пока Пушкин умирал, оставался в соседней комнате. Бартенев. Граб Строганов говорит, что после поединка он ездил в дом раненого Пушкина, он увидал там такие разбойнические лица и такую сволочь, что предупредил отца своего не ездить туда. Бартенев. В четверг утром я сидел в его комнате несколько часов. Он лежал и умер в кабинете на своем красном диване подле средних полок с книгами.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 Опять призывал жену, но ее не пустили, ибо после того, как он сказал ей «Арент сказал мне мой приговор, я ранен смертельно», она в нервическом страдании лежит в молитве перед образами. Он беспокоился за жену, думая, что она ничего не знает об опасности, и говорит, что люди заедят ее, думая, что она была в эти минуты равнодушною. Это решило его сказать об опасности. Тургенев, неизвестному, 28 января 1837 года. Полдень 28-го. сейчас был. Была урина, но надежды нет. Хотя и есть облегчение страдания. Я опять входил к нему. Он страдает, повторяя, боже мой, боже мой, что это, сжимает кулаки в конвульсии. Арен думает, что это не протянется до вечера, а ему должно верить. Он видел смерть в 34 битвах Тургенев неизвестному, 1837 год. Около полудня дали ему несколько капель опия, что принял он с жадностью и успокоился. Перед этим принимал он лекарство без всякого видимого облегчения. Даль К полудню 28-го Пушкину сделалось легче. Он несколько развеселился и был в духе. Около часу приехал доктор Даль. Пушкин просил его войти и, встречая его, сказал «Мне приятно вас видеть не только как врача, но и как родного мне человека по общему нашему литературному ремеслу». Он разговаривал с Далем и шутил о Моссов. По возвращении моем в 12 часов дня мне казалось, что больной стал спокойнее, руки его были теплее и пульс явственнее. Он охотно брал лекарства, заботливо спрашивал о жене и детях. Я нашел у него доктора Даля. Пробыв у больного до 4 часов, я снова его оставил на попечение доктора Даля. Спасский.